Глава девятая Но как только забрежил рассвет, потускнели звезды и выступили из темноты неясные очертания предметов, на площадь вышли многие сотни метельщиков, мусорщиков, плотников и глинобитчиков. Они дружно взялись за работу, подняли опрокинутые навесы, починили мосты, заделали проломы в заборах, собрали все щепки и черепки, и первые лучи солнца уже не застали в Бухаре никаких следов ночного смятения. И начался базар. Когда Хаджана Средин, хорошо выспавшаяся в тени могильного памятника, приехала на площадь, она уже вся гудела, волновалась и двигалась, затопленной из конца в конец разноплеменной, разноязычной, многоцветной толпой. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Хаджан средин, но даже сам с трудом различал свой голос тысячах других голосов, ибо кричали все — купцы, погонщики, водоносы, цирюльники, бродячие дервиши, нищие базарные зубодеры, потрясавшие ржавыми и страшными орудиями своего ремесла, разноцветные халаты, Челмы, попоны, ковры, китайская речь, арабская, индусская, монгольская и еще множество всяких наречий. Все это слилось воедино, качалось, двигалось, гудело, и поднималась пыль, и замутилось небо, а на площадь бесконечными потоками прибывали новые сотни людей, раскладывали товары и присоединяли свои голоса к общему реву. Гончары выбивали палочками звонкую дробь на своих горшках и хватали прохожих за полы халатов, уговаривая послушать, и, пленившись чистотою звона купить. В чеканном ряду, нестерпимо для глаз, сияла медь. Воздух стонал от говора маленьких молоточков, которыми мастера выбивали узоры на подносах и кувшинах, расхваливая громкими голосами свое искусство и понося искусство соседей. Ювелиры плавили в маленьких горнах серебро, тянули золото, шлифовали на кожаных кругах драгоценные индийские самоцветы. Легкий ветер порой доносил сюда густую волну благоуханий из соседнего ряда, где торговали духами, розовым маслом, амброй, мускусом и различными пряностями. В сторону уходил нескончаемый ковровый ряд. Пестрый, узорный, цветистый, разукрашенный персидскими, дамасскими, тикинскими и коврами, шангарскими паласами, цветными попонами, дорогими и дешевыми для простых коней и для благородных. Потом Хаджана Средин миновал шелковый ряд сидельный, оружейный и красильный ряды. Невольничий рынок, шерстобитный двор. И все это было только началом базара. А дальше тянулись еще сотни различных рядов. И чем глубже в толпу пробивался на своем ишаке Хаджана Средин, тем оглушительнее вопили, кричали, спорили, торговали вокруг. «Да, это был все тот же базар». Знаменитый и несравненный Бухарский базар, равного которому не имели в то время ни Дамаск, ни самый Багдад. Но вот ряды кончились. И глазам Хаджина Сейдина открылся Эмирский дворец, обнесенный высокой стеной с бойницами и зубчатым верхом. Четыре башни по углам были искусно облицованы разноцветной мозаикой над которой долгие годы трудились арабские и иранские мастера. Перед воротами дворца раскинулся пёстрый табор. В тени изодранных навесов лежали и сидели на камышовых циновках люди, истомлённые духотой, одинокие и со своими семьями. Женщины укачивали младенцев, варили пищу в котлах, штопали рваные халаты и одеяла. Всюду бегали полуголые ребятишки, кричали, дрались и падали, весьма непочтительно обращая к дворцу ту часть тела, которая неприлично для созерцания. Мужчины спали или занимались различными домашними делами, или беседовали между собой, усевшись вокруг чайников. — Эге, да эти люди живут здесь не первый день, — подумал Хаджанна средин. Его внимание привлекли двое. И бородатый. Они, повернувшись спинами друг к другу, лежали прямо на голой земле, каждый под своим навесом, а между ними была привязана к тополевому колышку белая коза. До да того тощая, что ее ребра грозили прорвать облезшую шкуру. Она с жалобным блеянием глодала колышек, объеденный уже до половины. Хаджанна Средин был очень любопытен и не мог удержаться от вопроса Мир вам! «Жители благородной Бухары, скажите мне, давно ли вы перешли в цыганское сословие?» «Не смейся над нами, опутник, ответил Бородатый. «Мы не цыгане, мы такие же добрые мусульмане, как ты сам». «Почему же вы не сидите дома, если вы добрые мусульмане? Чего вы ждете здесь перед дворцом?» «Мы ждем справедливого и многомилостивого суда и мира нашего владыки». Повелители и господина, затмевающего своим блеском самое солнце?» «Так», — сказал Хаджана средин, не скрывая насмешки, «и давно вы ждете справедливого и многомилостивого суда и мира вашего владыки, повелителей и господина, затмевающего своим блеском самое солнце?» «Мы ждем уже шестую неделю, о путник!» — вмешался Плешивый. «Вот этот бородатый сутяга, да покарает его Аллах, да подстелит шайтан свой хвост на его ложе! Этот бородатый сутяга — мой старший брат. Наш отец умер и оставил нам скромное наследство. Мы разделили все, кроме козы. Пусть и мир рассудит, кому из нас она должна принадлежать. Но где же остальное имущество, доставшееся вам в наследство?» «Мы все обратили в деньги, ведь сочинителям жалоб надо оплатить, и песцам, принимающим жалобы, тоже надо платить, и стражникам надо платить, и еще многим!» Плешивый вдруг сорвался с места, бросился навстречу грязному босому Дервишу в остроконечной шапке и с черной выдолбленной тыквой на боку. Примечание. Дервиш с персидского. Нищий, в исламе член суфийского ордена или братства, давший обет бедности и живущий на подаяние. Конец примечания. «Помолись, святой человек, помолись, чтобы суд окончился в мою пользу!» Дервиш взял деньги, начал молиться. И каждый раз, когда он произносил заключительные слова молитвы, Плешивый бросал в его тыкву новую монету и заставлял повторять все сызного. Бородатый с беспокойством поднялся, обшарил глазами толпу. После недолгих поисков он заметил второго дервиша, еще более грязного и оборванного, и, следовательно, еще более святого. Этот дервиш потребовал непомерные деньги. Бородатый начал торговаться, но дервиш, покопавшись, Под своей шапкой достал оттуда целую горсть крупных вшей, и бородатый, удостоверившись в его святости, согласился. Поглядывая с торжеством на своего младшего брата, он отсчитал деньги. Дервиш, опустившись на колени, начал громко молиться, перекрывая своим басом тонкий голос первого Дервиша, тогда плешивый обеспокоившись, добавил денег своему дервишу, а бородатый своему и оба дервиша, стараясь превзойти друг друга, закричали и завопили так громко, что Аллах, наверное, приказал ангелам закрыть окна в своих чертогах, опасаясь оглохнуть. Коза, обгладывая тополевый колышек, блеяла жалобно и протяжно. Плешивый бросил ей пол пак левера, но бородатый закричал, Убери свой грязный вонючий клевер от моей козы. Он отшвырнул клевер далеко в сторону и поставил перед козой горшок с отрубями. "Нет!" злобно завопил плешивый брат. "Моя коза не будет есть твои отруби". Горшок полетел вслед за клевером, разбился. Отруби перемешались с дорожной пылью, а братья в яростной схватке катались уже по земле осыпая друг другу ударами и проклятиями. «Два дурака дерутся, два жулика молятся, а коза тем временем подохла с голода», — сказал, покачав головой хаджана на средин. «Эй, вы, добродетельные любящие братья, взгляните сюда. Аллах по-своему рассудил ваш спор и забрал козу себе». Братья, опомнившись, отпустили друг друга, долго стояли с окровавленными лицами, разглядывая сдохшую козу. Наконец плешивый сказал: "Надо снять шкуру. Я сниму шкуру". Быстро отозвался бородатый. "Почему же ты?" спросил второй. Плеш его побагровел от ярости. "Коза моя, значит и шкура моя". "Нет, моя". Хаджа на средин не успел вставить слова как братья опять катались по земле, и ничего нельзя было разобрать в этом хрипящем клубке. Только на мгновение высунулся грязный кулак с зажатым в нем пучком черных волос, из чего хаджана средин заключил, что старший брат лишился значительной части своей бороды. Безнадежно махнув рукой, Хаджан середин поехал дальше. Навстречу ему попался кузнец с клещами за поясом, Тот самый, с которым хаджана средин разговаривал вчера у водоема. — Здравствуй, кузнец! — радостно закричал хаджана средин. Вот мы и встретились, хотя я и не успел еще выполнить свои клятвы. — Что ты здесь делаешь, кузнец? Разве и ты пришел на имирский суд? — Только будет ли польза от этого суда? — угрюмо ответил кузнец. — Я пришел с жалобой от кузнечного ряда. Нам дали пятнадцать стражников, чтобы мы кормили их три месяца. Но прошел уже целый год, а мы все кормим и кормим и терпим большие убытки. А я пришел. От красильного ряда вмешался какой-то человек со следами краски на руках, с лицом позеленевшим от ядовитых паров, которые вдыхал он ежедневно от восхода до заката. Я принес... Такую же точную жалобу. К нам поставили на прокормление двадцать пять стражников. Торговля наша разрушилась, доходы наши пришли в упадок. Может быть, и мир смилуется, и освободит нас от этого нестерпимого ярма. И за что только вы ополчились на бедных стражников? воскликнул Хаджана средин. Право же, они не самые худшие и прожорливые среди жителей Бухары. Вы безропотно кормите самого Эмира, всех его визирей и сановников. Кормите две тысячи мул и шесть тысяч дервишей. Почему же несчастные стражники должны голодать? И разве вы не знаете поговорки? Там, где нашел себе пропитание один шакал, сейчас же заводится еще десяток. Я не понимаю вашего недовольства. О, кузнец и красильщик! «Тише!» — сказал кузнец, оглядываясь. Красильщик смотрел на Хаджуна Средина с упреком. «Ты опасный человек, путник, и слова твои недобродетельны, но и мир наш мудр и многомилостив». Он не договорил, потому что завыли трубы, ударили барабаны, весь пестрый табор всколыхнулся, пришел в движение и тяжело открылись окованные медью ворота дворца. Эмир! Эмир! Понеслись крики, и народ со всех концов хлынул ко дворцу, чтобы взглянуть на своего повелителя. Хаджана Средин занял самое удобное место в первых рядах. Сначала из ворот выбежали Глашатые Дорогу Эмиру, дорогу светлейшему Эмиру, дорогу повелителю правоверных! Следом за ними выскочила стража, колотя палками направо и налево по головам и спинам любопытных, придвинувшихся слишком близко. В толпе образовался широкий проход, и вышли тогда музыканты с барабанами, флейтами, бубнами и корнаями. Примечание. Корнай — духовой музыкальный инструмент, трехметровая латунная труба с большим колоколообразным раструбом. Применялся в армии для передачи сигналов и во время парадных выездов правителей и военачальников. Конец примечания. За ними следовала свита в шелках и золоте, с кривыми саблями в бархатных ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Потом провели двух слонов с высокими султанами на головах. Наконец, Вынесли пышно разукрашенные носил, Которых под тяжелым парчевым балдахином Возлежал сам великий эмир. Толпа зарокотала, загудела навстречу ему, Словно бы ветер прошел по всей площади, И народ распростерся ниц, Как этого требовал эмирский указ повелевавшие верно подданным смотреть на своего владыку с подобострастием и обязательно снизу вверх. Перед носилками бежали слуги, расстилая ковры на пути. Справа от носилок шел дворцовый мухобой с опахалом из конских хвостов на плече, а слева, степенно и важно, шагал и мирский кальянщик с турецким золотым кальяном в руках. Шествие замыкало стража в медных шлемах Со щитами, копьями, самострелами и саблями наголо. В самом хвосте везли две маленькие пушки. Все это освещалось ярким полуденным солнцем. Оно зажгло драгоценные камни. Горело на золотых и серебряных украшениях. Жарким блеском отражалось в медных щитах и шлемах. Сияло на белой стали обнаженных клинков. Но в огромной... Распростертый нит в толпе не было ни драгоценных камней, Ни золота, ни серебра, ни даже меди. Ничего, что могло бы, радуя сердца, гореть и сиять под солнцем. Только лохмотья, нищета, голод. И когда пышная мирская процессия двигалась через море грязного, Темного, забитого и оборванного народа, Похоже было, что тянут сквозь жалкое рубище, тонкую и единственную золотую нить. Высокий, усланный коврами помост, откуда надлежало Эмиру и злить на преданный ему народ свою милость, был уже оцеплен со всех сторон стражниками, а внизу на лобном месте хлопотали палачи, готовясь к исполнению мирской воли, испытывали гибкость прутьев и крепость палок. Вымачивали в тазах многохвостые и сыромятные плети, ставили виселицы, точили топоры и укрепляли в земле заостренные колья. Распоряжался начальник дворцовой стражи Арсланбек, прославившийся свирепостью далеко за пределами Бухары. Он был красен лицом, грузен телом и черен волосом. Борода покрывала всю его грудь, и опускалась на живот. Голос его был подобен верблюжьему реву. Он щедро раздавал зуботычины, пенки, но вдруг весь изогнулся и задрожал подобострастие. Насилки плавно, колыхаясь, поднялись на помост, и эмир, откинув балдахин, явил народу, Свое лицо.